Глава шестая. В 50 ярдах от лагеря под диким фиговым деревом слуги соорудили для дафа хижину. Каркас из столбов, на которые натянули брезент. Устроили кровати и принесли из фургона матрацы и одеяло. Шон соединил четыре колесные цепи, выковав новые звенья и молотом сбив их в единое целое. Концом цепи он обвел ствол дерева. Дав сидел в тени фургона и смотрел, как они работают. Рука его висела на перевязи, лицо распухло, раны покрылись коркой и воспалились. Закончив укреплять цепь, шон подошел к нему. Прости, Даф, мы должны это сделать. Может, ты не знаешь, но работорговлю недавно запретили. Даф пытался улыбаться изуродованными губами. Он встал и вслед за шоном прошел к хижине. Шон обернул свободный конец цепи вокруг талии Дафа. Просунул в звенье болт и расплющил его концы десятком ударов молота. «Это тебя удержит». «Скроено точно по размеру», — похвалил Даф. «Теперь посмотрим мое новое жилище». Шон вслед за ним прошел в хижину. Даф лег на кровать. Выглядел он усталым и больным. «Сколько времени пройдет, прежде чем мы поймем?» — негромко спросил он. Шон покачал головой. «Не знаю». — Думаю, ты должен тут провести не меньше месяца, после чего мы вернем тебя в общество. — Месяц — это будет забавно. Я буду тут лежать и ждать, что вот-вот залаю и задеру ногу у ближайшего дерева. Он не рассмеялся. — Я тщательно обработал раны ножом. Тысяча к одному, что все будет в порядке. Это только предосторожность. — Ставка многообещающая. Готов поставить пять фунтов. Дав скрестил лодыжки и посмотрел на крышу. Шон сел на край его кровати. Прошло немало времени, прежде чем Дав снова нарушил тишину. Как это будет, Шон? Ты видел когда-нибудь больного бешенством?» Нет. Но ты ведь слышал об этом, правда? Расскажи, что ты слышал, настаивал Дав. Ради бога, Дав. Тебе не нужно это знать. Расскажи, Шон. Расскажи все, что знаешь об этом. Даф сел и схватил Шона за руку. Шон прямо посмотрел на него и спросил. — Ты ведь видел этого шакала? Даф снова опустился на подушку. — Боже мой! — прошептал он. Началось долгое ожидание. Еще один кусок брезента использовали, чтобы устроить рядом с хижиной открытый навес, и здесь проводили последующие дни. Вначале было очень тяжело. Шон пытался вывести Дафа из черного отчаяния, в которое тот погрузился, но Даф часами сидел молча. Глядел на буш, трогал пальцами рубцы на лице и лишь изредка улыбался многочисленным рассказам Шона. Но со временем усилия Шона были вознаграждены. Дав начал разговаривать. Он говорил о том, о чем никогда раньше не упоминал, и, слушая его, Шон узнал о нем больше, чем за все предшествующие пять лет. Иногда Даф расхаживал перед сидящим Шоном, и цепь волочилась за ним, как хвост... Другое время он спокойно сидел и с тоской говорил о матери, которую никогда не знал. На нас в наверху был ее портрет. Я целые дни проводил перед ним. Никогда не видел такого доброго лица. Потом лицо его застывало, когда он вспоминал отца, старого ублюдка. Дав говорил о своей дочери. Она так смеялась, что сердце пело. Снег на ее могиле был похож на большой сахарный торт. Ей бы это понравилось. — В других случаях, когда он вспоминал о своих поступках в прошлом, в его голосе звучало удивление. Он сердился, вспоминая свои ошибки и упущенные возможности, потом снова замолкал и застенчиво улыбался. «Вижу, я несу чепуху!» Корки на лице подсохли и начали сходить, и к Дафу постепенно стали возвращаться его прежняя веселость и беззаботность. На одном из столбов, поддерживавших брезент, Дафф начал вести календарь. Каждый день он делал зарубку, и это стало ежедневной церемонией. Каждую зарубку он делал сосредоточенностью скульптора, обрабатывающего мрамор. А закончив, отступал и принимался считать вслух. Он словно заставлял приблизиться тридцать, число, после которого он сможет снять с себя цепь. Зарубок было восемнадцать, когда взбесилась собака. Это произошло днем. Они играли в клейджс Шон только кончил раздавать карты, как за фургонами завыла собака. Вскакивая, Шон опрокинул стул. Он схватил ружье, прислоненное к стене, и побежал в лагерь. Шон исчез за фургоном, к которому была привязана собака, и почти сразу, дав, услышал выстрел. В наступившей внезапной полной тишине он медленно закрыл лицо руками. Шон вернулся почти через час. Он поднял свой стул, пододвинул к столу и сел. «Твоя очередь, играешь?» — спросил он, беря свои карты. Они играли с мрачной сосредоточенностью, направив все внимание на карты. Но оба знали, что теперь за столом с ними сидит третий. «Обещай, что никогда так со мной не поступишь», — выпалил, наконец, Дав. Шон посмотрел на него. «Как так?» «Как с этой собакой!» «Собака!» Это проклятая собака!» «Не нужно было рисковать!» Ее нужно было убить сразу же. То, что собака заболела, вовсе не значит, что ты... — Поклянись! — яростно перебил Дав. Поклянись, что не застрелишь меня! — Дав, ты не понимаешь, о чем просишь. Если ты заболеешь, шон замолчал. Что бы он сейчас не сказал, будет только хуже. — Обещай! — повторил Даф. Хорошо. Клянусь, я этого не сделаю.